Антон, отметив, что дама благополучно сделала первые десять шагов и с ней ничего не приключилось, обернулся к полковнику, вытирающему лицо салфеткой. Ай да шведов! Стратег! За несколько секунд до происшествия получил информашку, так, уж ну, штришок, мелочь по сути, но мгновенно отработал в режиме жесткого цейтнота. И за несколько секунд же слепил комбинашку. Готово. Кушать подано. Скептики и неверящие в эвристику и мозговой штурм пусть утрутся. Живи, умница, красавица. Неважно, что ты наверняка будешь выступать в роли пешки в той игре, которую полковник ведет, сообразуясь исключительно со своими интересами. Важно то, что на этой грязной дороге гений оперативного искусства шведов чудесным образом взял и избавил всех подряд тебя красавица умница и твоих парней от неизбежной гибели санитаров зоны от ужасного злодеяния каково им ранее никогда совершать не приходилось араб справившись с первым приступом ищенячьего восторга, предположил Антон. — Ты очень прозорливый, — буркнул шведов, выбрасывал салфетку в окно. — Неестественно, арабский значит араб. Было бы глупо, если бы это был новозеландец. — А как? — Как? — Потом скажу, когда обмозгую. — Сейчас поговорим с дамой, все вопросы обрешаем. Пока только контуры конструкции прослеживаются, нужно массу деталей уточнять. «Дай вам Бог здоровья, дядя Толя!» — неожиданно горячо поблагодарил Антон. «Спасибо вам!» «За что?» — искренне удивился полковник, распахивая перед добравшейся Ириной дверь. «За все!» Глава вторая Добрый дядя Толя. Над чем ты смеешься? Над своей судьбой. Я ничего не брал у нее взаймы, а она все время платит мне злом. Мара Бар Серапион. Значит, арабским владеете? Безусловно. А какое это имеет отношение? Да уж имеет, не сомневайтесь. Насколько хорошо вы знаете арабский? В сравнительной степени. С точки зрения араба-академика весьма поверхностно. С точки зрения русскоязычного академика-арабиста превосходно. Игривое в вас настроение, как я погляжу. Но-но, не надо губки надувать. Мы тут с вами, между прочим, о серьезных вещах говорим. «Вы знаете что-нибудь из Корана?» «Наизусть?» «Не понял». «Я знаю Коран наизусть. Все 114 сур». «Опять шутите?» «Вы мне не верите?» «Разве можно... Ну, разве можно изучить весь Коран?» «У меня было достаточно много времени и упорства не меньше зачитать вам что-нибудь» ну валяйте пожалуй ирина поваляла нараспев затянула с интонацией сочно и музыкально словно мойзин сладкогласый по большому перепою с большого минара свалился ненароком на грязную дорогу достаточно несколько смущенно остановил ее шведов я впечатллен однако Все равно ни хрена не понимаю мысленно позлорадиал антон мы полковники бывшие московские в ваших коранах недоделанных дуб дубом однако же это старо арабский счел нужным усомниться шведов эм, архаизмы так сказать а вы общаться с арабами можете я могу «Самостоятельно жить практически в любой из стран Ближнего и Среднего Востока», – нескромно заявила Ирина. «В свое время изучила не только языки, но и традиции, обычаи, характерные особенности, жизненный уклад основных этнических групп». «Хм. «Ну, хорошо, очень хорошо», – заметно приободрился полковник. «Тогда к делу». «Давайте сразу оговоримся, чтобы не портить друг другу нервы. Построим нашу беседу следующим образом. Я говорю, вы слушаете, не перебиваете Четко отвечаете на поставленные вопросы. Никаких разглагольствований. Договорились?» «Да, разумеется», — легковесно согласилась Ирина. «Как прикажете, господин полковник?» Антон покачал головой. У дамы от длительного перенапряга явно не лады с критической оценкой ситуации. Кажется даме, что все ее проблемы позади, потому как попала она в руки доброго и справедливого волшебника, полковника Шведова. Как она сказала, тайного повелителя зоны. Вот сейчас он махнет посохом, и всё образуется. Но-но. Ну -ну. Итак, мы заходим в зону недалеко, чем на глубину пешего ночного перехода, начал полковник. То есть работаем в тридцатикилометровой полосе по ту сторону границы. В самых крайних случаях, когда притёрло так, что дальше некуда, два ночных перехода. Но второй переход с учетом человечьего фактора и меньшей изученности территории, чуть ли не в два раза меньше, нежели первый, то есть плюс еще 15 каме. Итого максимум 40-50 километров проникновения. Есть необходимость объяснять, почему все обстоит именно таким образом? «Зачем вы мне это рассказываете?» Накуксилась была ирина, но, напоровшись на жесткий взгляд собеседника, покорно пожала плечиками. «Ну, объясните, дуре я в военном деле ничего не смыслю «Объясняю», — без эмоций кивнул Шведов. «Днем перемещаться нельзя. Неудобство пользования транспортом состоит в том, что на нем можно добраться только до определенного пункта. Затем...» транспорт нужно маскировать тщательно и топать далее пешим. оставлять охрану возле транспорта слишком большая роскошь, у нас людей немного. Пока группа гуляет себе по делам, враг может обнаружить машину, устроить засаду, заминировать, просто взять под наблюдение, сесть на хвост и так далее. Поэтому основной тип перемещения, На машине до контрольной точки, далее пешему ночное время. Отсюда и рабочая полоса, максимум до пятидесяти километров. «Поверхностно работайте», — резюмировала Ирина. «Всего пятьдесят километров, это знаете ли...» «А нам глубже и не надо», — дернул уголком рта шведов. «Все наши интересанты...» Регулярно шастают через эту полосу. Им у себя в глубинке Чкерской скучно. Они там живут, размножаются, складируют награбленные и системно нападают на федералов, которые по недомыслию туда влезли. Но подавляющее большинство этих ублюдков, я имею в виду ногчей, а не федералов, весьма деловитые твари с коммерческой жилкой. Они все работают в России. Тут сфера их интересов. В нашем приграничье у них широко разветвленная агентурная сеть. В наших городах сидят их резиденты, вполне легальные, между прочим. Так что рано или поздно все эти глисты обязательно ползут через контролируемую нами зону. Остается сугубо оперативная работа. Добыть информацию, отследить и взять. Просто все. «Я вас убедил, что нам не нужно глубоко влезать в зону?» «Убедили», — мотнула бровями Ирина. «А почему, собственно, глисты?» «Да ну, не цепляйтесь, это просто к слову пришлось», — хмыкнул Шведов. «Глисты, паразиты, присоски — суть одна. Живут эти глисты в большом организме, жрут потихоньку этот организм» отравляет его продуктами своей жизнедеятельности, нанося непоправимый вред здоровью этого организма. А вы попробуйте этих паразитов раслучить с организмом. Вы когда-нибудь наблюдали солитера, либо бычьего цепня, автономно разгуливающих по улицам и потребляющих мороженое? — Ну и аналогии у вас, — укоризненно покачала головой Ирина. И так можно, в принципе, применить данный принцип к каждому народу. Не к каждому, согласился шведов, и не к народу, а именно к конкретной формации паразитов.